Глава 19. Обмен депешами. Произошел в неприметной расщелине, причем без происшествий. Обоим сторонам было что терять. От идеи захватить переговорщика и как следует его потрясти, высказанный командиром ОСНАЗа, пришлось отказаться. Того наверняка страховал сообщник, преследовать которого по узким ходам каменоломен мог только безумец. За жизнь любимого брата вождя подобной ситуации ни Шур, ни Ворчаков не дали бы ломаного гроша. А в гневе Валентин Петрович воистину страшен. Самое малое, что им грозило в случае провала операции, долгая беспорочная служба на южном побережье Северного Ледовитого океана, куда ни один, ни другой нисколько не стремились. Зато хвоста похитителям они навесить постарались. Сразу три осназовца бесшумными тенями скользнули в сторону разлома. И Это, по словам Шора, входило в правила игры. Уголовные формазоны отнеслись бы к данному факту с полным пониманием. Чай не в бирюльке играем, и щеки тоже должны поработать. Они и сработали. Через пару-тройку минут ожидания, нутро утеса, на котором они лежали, сотряс мощный взрыв, и побледневший командир осназа, Жестами погнал вниз еще одну группу. Шор нервно закурил. «Вы правы. За одну затяжку, высасывая половинку дорогого полковничьего Дюшеса, — сказал Шор, — это не бандиты. Бандитам жить надо. А за такое мы всю их сетку, включая контрабандную, до доглант вытрясем. Низкий сорт, нечистая работа. Либо любители, решившие легкую деньгу срубить, либо и вправду политика». Я даже не знаю, что хуже. Ворчаков согласно поморщился. Дилетант, как известно, страшен своей непредсказуемостью. Особенно если вдруг запаникует. Через несколько минут вторая группа вернулась, волоча живых, но наглухо контуженных следопытов. Молоденький поручик рванул с докладом к командиру. Но тут уж и сам Ворчаков рявкнул не хуже той самой гранаты, подзывая обоих к себе. Времени на повторные доклады ситуация не предусматривала. Командир ОСНАЗа это тоже понял. Растяжка, коротко кинул руку к берету диверсант, очень хитрая, я бы и сам вряд ли заметил. Поставлено так, что никто как следует не пострадал. Там камень хитрый, его не тронуть фактически невозможно. Кто ж заповарил коридора, просто так сразу побежит, толком не осмотревшись. А тронешь — сразу бабах. Если бы хотели кого убить, ближе бы заряд закрепили. Мы бы сейчас наших парней скребком в пакетике собирали. А так только оглушило. до да одному щеку осколками посекло. Ерунда, короче. Даже не царапина. Думаю, намеренно. Я бы и сам так поставил, если бы хотел избежать ненужных жертв. Ставил профессионал, знающий толк в минно-взрывном деле. Или человек местный знающий тут каждый камень, а, скорее всего, и то, и другое. Правильно рассчитать силу заряда не каждый местный умеет. Шор с Варчаковым переглянулись. Версия «дилетант» отпадала. Зато в полный рост возвращалась гипотеза о грамотных одесских бандюганах. Как вы изволили выразиться, Осип Беньяминович, правила игры? Можно сказать, соблюдают, суки. Никита снял пропитанную потом фуражку, Вытер вспотевший лоб носовым платком с заботливо вышитыми в уголке родовыми вензелями. «А что, Осип Беньяминович, есть ли в вашем городе ресторация, которую вы бы без страха могли рекомендовать усталому путнику? А то жрать хочется, будто неделю не кормили. Да еще и сыр этот от Лаврентия вообще чувство сытости не доставляет. Одну исключительную жажду». Шур неожиданно расхохотался. «Знаете, Никита», — говорит товарищески, обнимая его аристократически утонченной еврейской лапищей, «вы мне напомнили диалог между вашим любимым вождем и учителем, а тогда еще новоприставленным штабс-капитаном Валькой Катаевым и моим покойным батюшкой, купцом второй гильдии Беньямином Шором, сразу после того, как денекенцы выбили Краснюков из Одессы». Валька тогда служил на легком бронепоезде «Новороссия» у фон Паулина, добровольцем, естественно, других Деникин не брал. И вот представьте, вламывается, загорелая чертяка, фуражка набекрень порохом орудийным пропах, а в руках букет сирени и корзина с полудюжиной шампанского, трофей. Собственно, он не к нам с отцом вломился, а к брату моему покойному, дружили они, Вместе стишки кропали. Был такой поэт Фиолетов. Глаза гиганта, служившего начальником Одесского уголовного розыска, по-особенному затуманились. Ворчаков решил не торопить. И правильно, как выяснилось. Убили его потом. Сухо и жестко сказал Шор. Брата моего убили бандиты Мишки Япончика. За меня приняли. похоже мы были с Толиком до невозможности. Я потом их живьем никого не брал, даже если с повинной приходили. Не в этом дело. Тогда-то Толик еще жив был, просто загулял. Богема. А тут Валька, прямо с фронта. Освободитель. И в наличии только я и батюшка. Мужчины коротко посмеялись. Да, бывает. Ты с войны. Думаешь, тебя ждут. А у всех дела. Обычная история. Зелено, ветрено. Море не вдалеке плещет. Одесса. Ну так вот, улыбается уголком красиво очерченного рта начальник УГРО Осип Бенеминович Шор. Валька, разумеется, растерялся. Поставил корзину на столик. Глаза на нас с одного на другого переводит. Потом сплюнул. Достал из серванта три бокала. Выбил пробку. Выпили вроде ничего. И тут Валька со всей нерастраченной на фронте нежностью к противоположному полу спрашивает у моего бати. «Отец, скажи, а невесты-то в городе хоть остались? Или всех этот варнак гришка Котовский оприходовал?» Ворчаков неожиданно как живого представил себе молодого вождя, веселого, в мятой и пыльной фронтовой гимнастерке, мятой фуражке со знаменитым трехцветным околышем, с двумя орденскими георгиевскими ленточками и с красным желтой каймой по пыльным краям, темляком, Анны за храбрость. Пьяного. Счастливого молодостью и победой. Такого, каким его только что вспомнил Шор. И они снова, не сговариваясь, расхохотались. но давится смехом ворчаков, и что ваш батюшка Валентин Петровичу ответствовал? Шор фыркнул и так дружески задвинул Никиту по спине, что у полковника подогнулись коленки, видимо, исключительно из уважения. Батюшка был человеком строгих, консервативных правил, поэтому сначала внимательно осмотрел свой опустевший бокал, выжидая, пока Валька кинется доливать. А потом поправил пенсне и говорит эдак значительно со вздохом. «Знаете, Валентин, ваши годы для большинства молодых людей любая кобыла невеста. так что давайте лучше пить за победу и, простите, не выкобениваться» а потом выйдете с моим осей на Дерибасовскую, вас там и встретят невесты. В любом превосходящем бытовую надобность количестве. За качество, правда, не ручаюсь. Война. Главное, трипер не подцепите, а то его, поверьте печальному опыту, лечить очень непросто, особенно в условиях военного времени».